Нынче в ферроацетатном геле творилось нечто необычное. Показания проводимости резко менялись в зависимости от того, в какое место экспериментатор втыкал электроды амперметра. Вероятные электроды загрязнились, решил он, и сменил электроды на тоненькую иголку. Результат — нулевая проводимость. Но когда ткнул иголкой в другую точку, проводимость оказалась весьма высокой что такое? Проблема целиком поглотила Альфреда. Она давала утешение, заставляла умолкнуть приставленного к нему надзирателя. Лишь в десять часов он выключил подсветку микроскопа и записал в блокноте «Краситель синий, хромат двухпроцентный, очень-очень интересный». На пороге лаборатории Альфреда настигла усталость. Чуткие пальцы исследователя внезапно сделались толстыми и непослушными, с трудом заперли замок. Для работы ему хватало энергии, теперь же он едва стоял на ногах. На первом этаже усталость навалилась еще большей силой. В кухне и столовой горел верхний свет. Маленький мальчик скорчился за столом, уронив голову на подставку для тарелки. Мучительно пропитанное злопамятностью зрелища. И на миг Альфреду представилось, будто этот ребенок — призрак из его детства. Он поспешно щелкнул выключателем, словно электрический свет был ядовитым газом, поток которого нужно поскорее перекрыть. Сумрак сулил безопасность. Альфред подхватил мальчика на руки, отнес его наверх. На щеке у ребенка отпечатался рисунок подставки. Он бормотал какую-то чушь полусонный. Но так и не открыл глаз, когда Альфред раздевал его и искал в шкафу пижаму. Уложив мальчика в постель, один поцелуй, и он глубоко провалился в сон. Альфред еще долго сидел у его постели. Несчитанные секунды убегали, меж ножками стула, в голове только боль, ничего, кроме боли. Он так устал, что не сможет уснуть. А может, статься он все-таки уснул, потому что вдруг обнаружил, что стоит на ногах и чувствует себя несколько лучше, вышел из комнаты чиппера и пошел взглянуть на Гарри. Прямо за дверью в комнате старшего сына поджидала пропахшая клеем тюрьма из палочек отмороженного. Ничего общего с точной моделью исправительного заведения, какая представлялась Альфреду. Квадратное здание без крыши — Грубо поделенное надвое, точь в точь биномиальный квадрат, который Альфред чертил перед ужином. А что это там в самом просторном помещении тюрьмы? Какая-то мешанина из не просохшего клея и сломанных палочек. Тележка для куклы? Миниатюрный тренажер? Электрический стул? Сознание путалось от усталости. Альфред присел на корточки, чтобы получше рассмотреть стул. Его кольнула мучительная горечь. Мало того, что Гарри изготовил кособокий, неуклюжий предмет, так ему еще понадобилась отцовская похвала. Но еще острее был ужас перед невозможностью сочетать сей примитивный объект с идеально точным образом электрического стула, который за ужином сложился у него в голове подобно непостижимой женщине из сна, инет и одновременно не инет. Стул, явившийся Альфреду в воображении, был, несомненно, электрическим и, несомненно, целиком состоял из палочек мороженого. И как никогда отчетливо он подумал, а что, если все на свете реальные вещи, по сути своей, так же убого изменчивы, как этот электрический стул? Быть может, вот сию минуту разум Альфреда совершает с реальным на вид деревянным полом ту же операцию, какую несколько часов назад проделывал с незримым стулом. Быть может, пол сделался полом лишь в умозрительной реконструкции. Разумеется, до некоторой степени природа пола неопровержима. Деревянные детали определенно существуют и обладают измеримыми характеристиками. Однако есть и второй пол, отраженный в его голове, и Альфреда встревожила мысль, что осажденная со всех сторон реальность, которую он защищает, на самом деле отнюдь не реальность конкретного пола в конкретной спальне, а реальность пола в его сознании, идея, лишённая всякой ценности, ничуть не лучше идиотских фантазий и нет. Подозрение, что все относительно... Реальное, подлинное, не просто обречено, но изначально фиктивно. Уверенность в своей правоте, в правоте последнего рыцаря реальности, всего-навсего ощущения. Эти подозрения коварно подстерегали в номерах всех мотелей. Эти кошмары таились под каждой хлипкой кроватью. Если мир не желает соответствовать его версии реальности, Значит, этот мир жесток, болен и прогнил. Этот мир — исправительная колония, а он сам — одинокий, отчаявшийся узник». И Альфред склонил голову при мысли о том, сколько же сил нужно человеку, чтобы продержаться всю жизнь в глухом одиночестве. Он вернул неуклюжий шаткий электрический стул на место, самое просторное помещение тюрьмы. И едва отпустил это изделие, как оно упало на бок. Яркие картины вспыхнули в голове. Тюрьма разваливается на части под ударами молотка. Высоко задранные юбки, спущенные штаны, разорванные в клочья лифчики, обнаженные бедра, мелькнули и тут же исчезли без следа. Гарри спал в абсолютной тишине, как и его мать. Нет надежды, что он забыл уклончивое обещание отца осмотреть после ужина тюрьму. Гарри никогда ничего не забывает. — Стараюсь, как могу, — подумал Альфред. Вернувшись в столовую, он убедился, что кое-какие изменения на тарелке чиппера все же произошли. Прожаренные краешки печенки, а также мучная корочка были тщательно отделены и съедены. И некоторое количество брюквы тоже попало Чипперу в рот, а на оставшейся кучке видны дырочки от вилки. Исчезли мягкие свекольные листья, остались лишь твердые красноватые стебли. Выходит, Чиппер выполнил условие, съел по кусочку от всего, нелегко ему пришлось, а его уложили в постель без честно заслуженного десерта. Тридцать пять лет назад, холодным ноябрьским утром, Альфред обнаружил в зажиме стального капкана окровавленную лапу койота, свидетельство долгого ночного отчаяния. Внезапно его захлестнула боль. До того сильное, что пришлось стиснуть зубы и обратиться к философии, иначе он бы расплакался. «Шопенгауэр. Лишь одним соображением можно объяснить страдания животных» тем, что воля к жизни, лежащая в основе всего мира явлений, в данном случае находит удовлетворение, пожирая самое себя.